Глава 8. Ксерокс и Лиза. Часть 1. Другой ребенок. С выходом Apple 2 компания двух стилов переросла стены гаража Стива Джобсов. Продажи компьютера росли, и по сравнению всего с двумя тысячами и 500 устройствами, проданными в 1977 году, уже в 1981 году было продано тысяч экземпляров Apple 2. Но Джобс прекрасно знал, что вечно это продолжаться не сможет. Кроме того, Стив понимал, что Apple 2 всегда будет творением рук возникка, а не его. Он хотел сам создать компьютер. Более того, он хотел создать нечто такое, что изменит мир. Первоначально он возлагал большие надежды на Apple 3. Новое творение должно было обладать большим объемом памяти, поддерживать знаки как верхнего, так и нижнего регистра, а новый экран должен был теперь умещать 80 символов, что в два раза превышало показатель Apple 2. Любовь Джобса промышленному дизайну вылилась в строгой форме корпуса, в который Джобс запретил вносить какие-либо изменения. На это решение не повлияло даже добавление команды инженеров новых деталей к монтажной плате. В результате этих несогласованных действий техников и главы компании, разъемы компьютеры очень часто отказывались работать. С началом продаж Apple 3 в мае 1980 года компанию постигло первое фиаско. Рэнди Викингтон подвел черту под этим периодом жизни Apple. Компьютер Apple 3 был словно нежелательный ребенок, зачатый во время группового секса. Когда малыш начинает делать свои первые шаги, то все сразу от него отрекаются. Нет, он не мой. Вжоту стало ясно, что его надежды на Apple 3 не оправдались, поэтому он начал задумываться о чем то новом, радикально отличающемся от последнего продукта. Поначалу он размышлял на тему сенсорного экрана, но побывав на демонстрации этой технологии, Стив быстро отказался с этой мыслью. Более того, он даже не стал дослушивать инженеров, проводивших презентацию. Посреди показа Джобс со словами: "Спасибо вам", оборвал демонстрацию. Те смешно переспросили: "Вы хотите уйти?" Стив подтвердил, а затем отругал своих коллег за бесполезную трату времени. После этого он нанял свою компанию двух инженеров из Hewlett-Packard и поручил им создать невиданный ранее компьютер. Выбор названия, который Джобс подготовил для этого устройства, поверг бы в шок даже видавшего вида психолога. Лиза, в истории уже были компьютеры, названные в честь дочерей своего создателя, но Лиза не совсем вписывалась в эту категорию. Хоть Джобс и был признан ее отцом, сам Стив оставил Лизу несколько лет назад. Возможно, он делал это из чувства вины, размышляет Андрея Каннингема, работавший в то время с Реджисом Маккеной над продвижением нового проекта Джобса. Нам было поручено сделать так, чтобы Лиза стала аббревиатурой для чего-то. Таким образом, мы могли бы заявить, что компьютер назван вовсе не в честь ребенка». Вариант, который они предложили, был таким: Лиза – Local Integrated Systems Architecture. Локальная интегрированная архитектура систем. И незирая на отсутствие смысла во всей этой фразе, это и стала официальной расшифровкой названия. Среди инженеров входила также такая трактовка названия, Lisa invented stupid acronym. Лиза, идиотски придуманная аббревиатура. Когда много лет спустя я спросил Стива о названии, он ответил: "Естественно, я назвал компьютер в честь своей дочери. Лиза была задумана как компьютер ценой в 2000 долларов и использующий 64-битный микропроцессор, вместо 8-битного, которым комплектовался Apple 2. Уже без участия волшебных рук Возника, который тогда еще работал в Apple, инженеры компании трудились над новым устройством. Однако это казалось вовсе не так просто, как предполагал Джобс. Ибо сотрудники никак не удавалось заставить работать обычный текстовый дисплей на новом компьютере так, как этого хотелось. К счастью, в компании нашелся программист, которому удалось вдохнуть жизнь в этот проект. Билл Аткинсон, кандидат наук в области неврологии, он уже давно был на примете у Джобса, но когда его пригласили работать в Apple, Ли отказался. Однако вскоре Аткинсон получил еще одно предложение работы, с которым к тому же ушёл ещё билет на самолет, не подлежавший возврату или обмену. Поэтому он решил дать себе шанс переубедить себя. Будущее это мы, заявил Джобс в завершении своей трехчасовой речи. Представь, что ты плывешь на самом гребне волны. Чувствуешь возбуждение. А теперь вообрази, что ты барахтаешься где-то в хвосте. Там ничем подобным даже и не пахнет. Присоединяйся к нам, и ты сможешь изменить мир. Пламенные слова Джобса убедили Аткинсона присоединиться к Apple. Косматые пряди волос и большие усы Била скрывали на его лице живую улыбку. Было в нем и что-то такое, свойственное вознику, особая находчивость и изобретательность. Первой задача Аткинсона было написание программы, узнающей курс акций на бирже. Для этого компьютер соединялся со специальным сервисом Dow Jones, узнавал информацию и затем отсоединялся. Мне надо было сделать эту программу в кратчайшие сроки, потому что в журналах уже имелась ее реклама. На картинке был нарисован глава семьи, который смотрит на Apple II, стоящий на столе. На мониторе отображён график с курсом акций, а рядом стоит довольная жена. Но несмотря на рекламу, сама программа очень не существовала, так что мне предстояло ее сделать. После этого он приступил к созданию версии Паскаля, языка программирования высокого уровня, приспособленного для Apple 2. Первоначально Джобс был против этого, заверяя своего работника, что Apple может прекрасно обходиться одним лишь Basic. Но подумав, Стив сказал Биллу: "Раз уж тебе так хочется этого, то у тебя есть 6 дней, чтобы доказать мне, что я ошибаюсь". В конечном итоге, Аткинсону это удалось, и с тех пор Стив стал уважать его еще больше. К осени 79 -го года в компании Apple имелось три потенциальных солдата, готовых ринуться в бой вместо ослужившего свое компьютера Apple 2. Имелся злополучный Apple 3, о котором так нелестно отзывался Рэнди Вигингтон. Продолжал развиваться проект Лиза, но Стив в нём всё больше и больше разочаровывался. И где-то в стороне, пока не мере на некоторое время, от всевидящего ока Стива Джобса, Бывший учитель Билла Аткинсона, а в настоящее время сотрудник компании Apple по имени Джефф Раскин, занимался проектом не дорогостоящего компьютера для масс. Это должно было быть устройство, имеющее на борту все необходимое: клавиатуру, монитор, программное обеспечение, использующее графический пользовательский интерфейс. Джефф хотел создать со своими коллегами исследовательский центр передовых технологий прямо в Пало-Альто. Волтер Айзексон, Стив Джобс Глава 8. Ксерокс и Лиза. Часть 2. Ксерокс Парк. Исследовательский центр компании Ксерокс в Пало-Альто, известный как Ксерокс Парк, был основан в 1970 году как площадка для создания технологий будущего. Расположение было выбрано не случайно. В 90 милях находился главный офис Ксерокс в Коннектикуте. Приличное расстояние избавляло изобретателей от давления начальства. Среди работавших там генераторов идей был человек по имени Алан Кей. Джобс в закоценил его образ мышления. Алан жил руководствуясь следующими принципами: лучший способ предсказать будущее сотворить его. Те, кто хочет выпускать безупречный софт, должны делать собственное железо. К работал над проектом DynaBook. Основной целью которого было создание устройства, при пользовании которым не возникло бы проблем даже у самых маленьких детей. Именно с этого и началась работа над так называемым дружелюбным интерфейсом. В будущем он должен был заменить командную строку и визуальные приглашения DOS, из-за которых экран компьютера выглядел устрашающе. Воплощением этой идеи стал рабочий стол. Теперь на экране компьютера появились папки и различные документы. А пользователь при помощи мыши мог выбирать их, открывать или запускать. Графический интерфейс пользователя был дополнен битовой картой, которая также являлась изобретением Xerox. Прежде все компьютеры имели текстовый интерфейс. Пользователь нажимал символ на клавиатуре, и процессор выводил его на экран. Обычно это были символы ярко зеленого цвета на черном фоне. Поскольку количество цифр и букв на экране было ограничено, при текстовом интерфейсе использовались далеко не все ресурсы компьютера. Но при использовании битовой карты каждый пиксель на экране требовал некоторый объем памяти компьютера. Процессор также контролировал цвет и оттенок каждого пикселя на мониторе. Естественно, это использует гораздо больше вычислительных мощностей, но с другой стороны открывает дверь в мир великолепной графики, потрясающих шрифтов и невероятных дисплеев. Всё это легло в основу будущих прототипов Xerox. Одним из них стал компьютер Alta, который использовал объектно-ориентированный язык программирования Smalltalk. Джефф Раскин увидел в этих изобретениях Xerox будущее всей компьютерной индустрии, поэтому он настоял на том, чтобы Джобс пригляделся к делам исследовательского центра Xerox Park. Но Раскину было не что Стив уже работал над куда более интересным проектом. В то время подразделение Xerox, которое занималось венчурными инвестициями и покупками акций других компаний, исследовало рынок для вложения капитала. Джобс не стал долго думать и предложил компанию Apple. Я согласен продать вам 100 тысяч акций компании Apple, но взамен вы покажете мне, на чем работаете, исследовалец Concentric Xerox Park. Руководство Xerox приняло предложение и согласилось приобрести 100 тысяч акций по цене 10 долларов за штуку. Год спустя Apple вышла на широкий рынок. 2 млн долларов, вложенных в них компания Xerox, быстро превратился в 17,5 миллионов. Но куда больше выгоды и сделки извлекла сама купленная компания. В декабре 1979 года Джобсу приоткрыли первые секреты Xerox, но ему этого показалось мало. Несколько дней спустя, Ларри Теслер и Адель Голберг провели для него более подробную демонстрацию. Лари с гордостью показывал гостю последние достижения и охотно о них рассказывал. Чего нельзя сказать о его спутнице. Адель пришла в ужас от того, что я компания выдавала все свои сокровища. Это было невероятно глупо, настоящее безумие. Я изо всех сил пыталась скрыть от Джобса различные детали, вспоминает она. Джобса, Раскина и руководителя проекта Лиза проводили в лабораторию, где был создан Xerox Alta. По строгим присмотром ему показали несколько основных функций, в основном связанных с обработкой текста, рассказывает Голберг. Джобс оказался недоволен и потребовал, чтобы руководство Xerox организовало ему еще одну демонстрацию. Несколько дней спустя ему предоставили еще одну возможность осмотреть последние достижения компании, и на этот раз он также взял с собой Билла Аткинсона и Брюса Хорна, программиста, который когда-то тоже работал в Xerox Park. Эти двое точно знали, что делать. Когда я пришла на работу, два инженера внезапно сообщили мне, что Джобс опять пожаловал к нам с группу программистов. Они ожидали меня в конференц-зале, вспоминает Голберг. Один из наших сотрудников пытался разлить стива и его компанию, новой порции программ, обрабатывающих текст. Но это только разозлило Стива. "Прикатите заниматься ерундой", не выдержал он. У сотрудников Xerox не оставалось другого выбора. Однако они решили не раскрывать все карты сразу. Теслеру поручили продемонстрировать гостям язык программирования Smalltalk, но только ту его часть, которая считалась не секретной. По их замыслам, даже эта часть должна была настолько поразить Джобса и его команду, что они никогда не поймут, что от них утаили какие-то вещи. Инженеры Xerox сильно ошибались. Аткинсон и остальные прочитали некоторые документы, опубликованные ранее к Xerox Park. Поэтому они смогли разобраться, что им демонстрируют далеко не все возможности и технологии. Джобс позвонил руководителю отдела венчурного финансирования и пожаловался на происходящее. Уже через несколько минут раздался звонок из главного офиса компании, и руководство потребовало, чтобы гостям показали все до малейшей детали. Голберг просто негодовала. Когда Теслер показал им то, что на самом деле пряталось в сердце исследовательского центра Xerox Park, сотрудники Яблочной компании были изумлены. Аткинсон подступал все ближе и ближе к монитору, чтобы получше изучить каждую деталь, каждый пиксель. какую-то минуту Теслер уже почувствовал его дыхание на своем затылке. Что же касается Джобса, то он скакал по помещению и размахивал руками в восхищении. Он постоянно прыгал с места на место, вспоминает Теслера. Даже не представляю себе, как он мог одновременно с этим смотреть презентацию. Он сидел в самом деле смотрел, потому что он задавал вопросы, и после каждой моей фразы он восклицал: "Вот это да". Джобс был крайне удивлен, что Xerox до сих пор не получила никакой прибыли от того, что хранилось в лабораториях. Да вы сидите на золотой жиле, воскликнул он. У меня даже в голове не укладывается, что Xerox не получает за это чудо ни гроша. Демонстрация обозначила три основные возможности Smalltalk. Jobs и его компания своими глазами увидели возможность работы компьютеров в сети. Узнали что такое объектно-ориентированные программы, но все это не шло ни в какое сравнение с последней фишкой Smalltalk графический интерфейс, созданный в Xerox. «Инженеры Xerox словно сняли повязку с моих глаз, рассказывал Стив. Теперь я точно знал, как будет выглядеть компьютер будущего. Демонстрация длилась больше двух часов. После ее завершения Джобс не стал медлить. Он и Билл Аткинсон тут же приехали в офис Apple в Купертино. Быстрее колес машины, крутились только мысли в голове самого Джобса. «Все, решено. Мы будем собирать такой компьютер. Вскричал он внезапно, делая ударение на каждом слове. Это было именно то, чего так хотел Джобс всю свою жизнь: персональный компьютер с красивым интерфейсом и по доступной цене. Революцию, которую когда-то произвел Джозеф Эйхлер, построив недорогой и привлекательный дом со всеми удобствами, теперь должна была случиться и на рынке компьютеров. И главным действующим лицом там теперь будет Стив Джобс. Сколько времени понадобится на то, чтобы создать такой компьютер? спросил Джобс. Точно сказать не могу, ответил Аткинсон, но возможно около шести месяцев. Это было очень оптимистичное предположение, но в то же время и внушающее надежду. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 8. Ксерокс и Лиза. Часть 3. Великие художники крадут. Визит сотрудников Apple в исследовательский центр Xerox Парк иногда называют самой крупной кражей в истории компьютерной индустрии. Кстати, и сам Джобс не был против такого мнения. Наоборот, он этим даже гордился. Когда-то Пабло Пикассо сказал: "Хорошие художники копируют, великие художники крадут", заявил однажды Стив. "Мы никогда не стыдились воровать гениальные идеи у других". С другой стороны, Джопс не считал свой поступок кражей по непониманию этого слова. Он называл это скорее промахом компании X-Service, чем воровством. Стив очень нелестно отзывался о руководстве компании. Люди во главе компании не имели ни малейшего понятия о возможностях компьютера. X-Service могли бы стать флагманом всей компьютерной индустрии, но вместо этого они потерпели крушение. Обе точки зрения имеют право на жизнь, как отмечал Томас Стернс Эллиот, грань между замыслом и воплощением очень тонка. Но чтобы произвести революцию, одних идей мало. Претворение идей в жизнь имеет не меньшее значение. Джобс и его инженеры значительно улучшили графический интерфейс, который они видели в исследовательском центре Xerox Park. И помимо всего прочего, Apple могла реализовать его в таком виде, который был не под силу компании Xerox. Это ярко демонстрируется примером компьютерной мыши. Замысловатое устройство, которое создали инженеры Xerox, имело три кнопки, Стоила порядка 300 долларов за штуку и вдобавок тяжело перемещалась по поверхности, когда человеком пользовался. Несколько дней спустя после своего визита в Xerox Park, Джобс отправился в местную компанию Идео, которая занималась промышленным дизайном. Он попросил одного из ее основателей, Дина Хови, создать однокнопочную компьютерную мышь. Стив попросил, чтобы она стоила 15 долларов и могла двигаться как на различных столах, так и на моих джинсах. Дину Хови удалось осуществить его желание. Изменения коснулись не только деталей. Мышь, озабоченная Xerox, Неумело перетаскивать файлы по экрану. Инженерам Apple удалось научить ее не просто передвигать их, но и перемещать различные папки. Прежде для полноценной работы с файлами в варианте интерфейса от Xerox было необходимо вводить специальные команды. После нововведений Apple все стало иначе. Название рабочий стол приобрело некий смысл, поскольку теперь пользователь мог с легкостью выбирать файл мышкой и передвигать с места на место, как будто это был реальный стол. Инженеры Apple работали в тандеме с дизайнерами. Джобс ежедневно подгонял их, и вместе им удалось создать восхитительные иконки и выпадающие вниз строки меню. Кроме того, они добавили возможность открывать файлы и папки двойным кликом мышки. К тому же, нельзя сказать, что руководство Xerox не замечало гениальность изобретений Xerox Park. Они пытались вывести их на широкий рынок, но то, как они это делали, лишь доказывает двена смысл, что воплощение идеи в жизнь не менее важно, чем сама идея. В 1981 году, еще до начала выпуска Лиза и Macintosh, они представили миру Xerox Star. Этот компьютер обладал графическим интерфейсом, мышью, окнами и рабочим столом, но он получился настолько неуклюжим, медленным, Что для сохранения большого файла иногда приходилось ждать несколько минут. Компьютер оказался очень дорогим. Он стоил 16 16.595 долларов в розничных магазинах и был рассчитан на работу в офисах с подключением к сети. Xerox Star провалился. За все время было продано лишь 30 тысяч устройств. Как только это устройство появилось на прилавках, Джобс и его команда решили посмотреть на него. Однако, ознакомившись с ним, Стив признал его абсолютно бесполезно. Он сказал своим коллегам, чтобы они даже не думали тратить на него деньги. Мы вздохнули с облегчением, вспоминает Джобс. Но очевидно, что компания Xerox не смогла реализовать весь потенциал своих технологий. Но в то же время я понимал, что нам это было под силам, и цена наша будет гораздо ниже. Несколько недель спустя Джобс позвонил Бобу Белвилю, разработчику аппаратных средств в команде Xerox Star. Всё ты делал прежде мусор, обрадовал Боба Стив. Почему бы тебе не начать работать на меня, чтобы исправить это? Билл Дилл оказался не против пополнить ряды Apple, так же как впоследствии и его коллега Лари Теслер. Вдохновленный последними событиями, Стив Джобс начал уделять больше внимания проекту Лиза. которым тогда руководил Джон Коуч. Но на это, Джобс стал принимать непосредственное участие в делах проекта. Он контактировал напрямую с Аккинзом и Тестером, чтобы внедрить собственные идеи, в частности, нововведения в графическом интерфейсе. Он мог позвонить мне в любое время дня и ночи, будь то 2 часа утра или 5 часов, делиться воспоминаниями Теслера. Лично мне это нравилось, но вот руководство нашего проекта Лиза было недовольно. Джобс попросили перестать названивать своим сотрудников, и некоторое время ему удавалось сдерживаться. Впрочем, недолго. Важный момент в истории всей компьютерной отрасли произошел, когда Аркхинзуну пришла в голову идея изменить черный фоновый цвет на белый. Это бы сделало возможную функцию, которую Билл и Стив называли "что ты видишь, то и получаешь" в OC и в Get. Принцип заключался в следующем: каким ты видишь документ на экране компьютера, Таким он и будет распечатан. Остальные инженеры подняли страшный шум, вспоминает Аткинсон. Они возмущались, что ради этого нам придется использовать в производстве RibbonForm, из-за которого мониторы будут гораздо хуже работать. Но Ваткинсону удалось заручиться поддержкой Стива Джобса. Остальные члены команды еще некоторое время возмущались, однако со временем они все же согласились с идеей Билла. Одним из величайших достижений Аткинсона, которое в наши дни уже кажется настолько обыденным, что давно никого не удивляет, является способность накладывать одно окно на другое, как обычные листы в реальной жизни. Именно Аткинсон сделал так, чтобы нижнее окно исчезало или вновь становилось видимым в зависимости от нужды его пользователя. На самом деле, это было не так просто, как кажется. И ему пришлось немало потрудиться. Прежде чем наложение окон стало возможно. Аткинсону казалось, что он видел такую возможность во время своего визита в Xerox Park, поэтому он так усердно развивал эту идею. Но на самом деле, сотрудники исследовательского центра в Пало-Альто никогда не делали ничего похожего. Поэтому, когда своими глазами увидели эту функцию, были просто изумлены. Меня постоянно подгоняла эта мысль, рассуждает Аткинсон. Мне казалось, что наложение возможно, поэтому я смог его воплотить. Усердная работа едва не стоила ему жизни. Как-то утром он ехал на своем Chevrolet Corvette. Все его мысли были заняты проектом, поэтому он не заметил припаркованный грузовик и врезался в него. Как только Джопс узнал о случившемся, он тут же отправился навестить Аткинсона. «Мы сильно о тебе волновались", сказал Стив своему работнику, когда тот пришел в сознание. Билл виновато улыбнулся и ответил: "Не волнуйся, мои идеи по-прежнему со мной". У Джобса была настоящая страсть к плавной плавнопрокрутке. Документы должны были двигаться легко и плавно, а не тёргаться от строки к строке. Стив очень сильно хотел, чтобы интерфейс компьютера вызывал у пользователя только хорошее чувства, говорит Аткинсон. Предыдущая версия компьютерной мыши, как уже говорилось, была крайне неудобна. Она перемещалась по поверхности при помощи двух колесиков, причем могла делать это только в четыре направления. Соответственно, курсор мог двигаться только вверх-вниз, влево-вправо. Бил хотел это исправить, заменив колесики на шарик. Один из инженеров заявил Аткинсону, что производство такой мыши в промышленных масштабах невозможно. За обедом Бил рассказал об этом начальнику. На следующий день, когда Аткинсон приехал на работу, оказалось, что Стив уволил того инженера. Когда некоторое время спустя ему нашли замену, первые слова, которые услышал Аткинсон, были такими: "Я могу создать такую мышку". На некоторое время Бил и Стив стали лучшими друзьями. Они часто ужинали вместе в ресторане Good Earth. Но Джон Коуч и некоторые другие члены команды Лиза оставались недовольны поведением Джобса. в частности его постоянными вмешательствами в работу инженеров и его частными оскорблениями кроме того на некоторые вещи их взгляды сильно расходились Джобс хотел чтобы лиза был недорогим компьютером для простых людей коуч же и его команда целились на корпоративный рынок Майк Скотт и Майк Маркула вскоре узнали о поведении Стива Джобса поэтому в 1980 году они тайно провели реорганизацию компании Коуч был утвержден в должности единоличного руководителя команды лиза Таким образом, Джобс потерял контроль над компьютером, который назвал в честь своей дочери. Помимо этого, Стив был смещен с поста вице-президента отдела исследований и разработок. Теперь он стал председателем совета директоров, но без права на осуществление повседневного управления организацией. На этой позиции Джобс продолжал оставаться публичным лицом компании, однако реальной власти у него не было. Это его сильно задело. Я очень расстроился. Маркула словно отказался от меня, делится воспоминаниями о Он и в Коти посчитали меня неспособным руководить подразделением Лиза. Это долгое время не выходило у меня из головы.